Часть первая. Суббота, тридцать п е р в о октября две тысячи девятого года. Лайзе удалось незаметно покинуть зал, когда слово взял сын юбиляра. Ему пришлось долго стучать вилкой по бокалу, прежде чем сотня или около того гостей разгадали его намерение. Разговоры и смех, наполнявшие помещение, несмолкаемым гулом стихли, и все взоры обратились к нервозному мужчине. который в этот момент ни о чем как будто так не сожалел, как о своем решении произнести хвалебную речь на этот с е м и д е с я т пятилетний отцовский день рождения. Несколько мужчин не удержались от шуток, потому что выступающий то краснел, то бледнел, а потом так запутался, что начинал три раза, прежде чем более или менее освоился со своей ролью. Так или иначе, незадачливый оратор привлек всеобщее внимание. Момент для бегства был, как нельзя более подходящий. Вот уже четверть часа Лайза пробиралась к выходу, и теперь оставалось сделать последние два шага, чтобы оказаться снаружи. Прикрыв за собой тяжелую дверь, она прислонилась к стене и тяжело з а д ы ш а л а Как тихо здесь было и как прохладно! В переполненном зале стояла невыносимая жара, причем Лайзе казалось, что никто не страдал от этого так, как она. Хотя в общем и целом вечеринка, можно сказать, удалась. Изысканные костюмы, украшения, парфюм, громкий непринужденный смех и сама она посреди всего этого, тем не менее, будто отделенная от остальных невидимой стеной. Она машинально улыбалась, отвечала, когда ее спрашивали, кивала или качала головой, подтягивая шампанское, и в то же время будто не вполне осознавала происходящее, чувствуя себя подвешенной на веревках марионеткой. кем-то управляемой и совершенно неспособной к самостоятельным действиям. Примерно так она и жила последние несколько лет, если, конечно, это можно назвать жизнью. Проходившая мимо сотрудница отеля Кенсингтон задержалась, решив, как видно, что прислонившейся к стене женщине нужна помощь. Наверное, Лайза выглядела жалко, судя по тому, как себя чувствовала, по крайней мере. Она выпрямилась и попыталась улыбнуться. Все в порядке? – спросила сотрудница отеля. Да, просто в зале душно. Она кивнула на дверь. Молодая женщина сочувственно посмотрела на нее и пошла дальше. Лайза поняла, что нужно срочно привести себя в порядок. Туалетная комната, отделанная мраморной плиткой, встретила ее мягким светом и умиротворяющей музыкой, доносившейся из скрытых динамиков. На какое-то мгновение Лайза испугалась, что не одна здесь. но быстро успокоилась, похоже, в кабинках никого не было. Лайза понимала, что это не надолго. с о т н и гостей праздника плюс постояльцы отеля, ее одиночество грозило оказаться нарушенным в любую секунду. Значит, нужно поторапливаться. Лайза оперлась на дорогую раковину. Женщина в зеркале показалась ей чужой, но такое случалось и раньше, даже когда Лайза не была так взвинчена как сейчас. Роскошные светлорусые волосы, которые она тщательно убрала к сегодняшнему вечеру, свисали вдоль висков неопрятными спутанными прядями. Губная помада, как видно, вся осталась на бокале, потому что губы выглядели почти бесцветными. И Лайза вспотела, судя по блестящему носу и размазанной косметике. Все это она предчувствовала, поэтому последние двадцать минут и не мечтала ни о чем другом, кроме как выбраться из этого ужасного помещения. Нужно немедленно исправить ситуацию, чтобы потом как-нибудь пережить остаток вечера. Не может же это продолжаться вечно. Часть с шампанским уже практически закончилась. Далее шведский стол, что, конечно, лучше обыкновенного праздничного обеда из пяти перемен, который мог бы растянуться на несколько часов и где гораздо труднее спрятаться, по крайней мере, от глаз двух ближайших соседей. Шведский стол предоставляет куда больше возможностей тому. Кто желает улизнуть раньше времени? Лайза поставила сумочку на край мраморной раковины, неуклюже покрутила замком и, наконец, выудила пудреницу и тюбик тонального крема. Если бы еще руки не дрожали так сильно, не хватало только испачкать платье, что стало бы достойным завершением этого кошмарного вечера. Пытаясь открыть пудреницу, что ей долго не удавалось, Лайза разрыдалась. Слезы просто полились из глаз, и она ничего не могла с этим поделать. В ужасе снова подняла глаза на свое чужое лицо, теперь уже заплаканное. Это конец. Могла ли она вернуться в зал с красными, опухшими глазами? Почти в истерике Лайзер в а н у л а целую кипу шелковистых бумажных салфеток из держателя на стене. Но любые попытки унять слезы, как будто лишь усугубляли ситуацию, те снова и снова заливали глаза. Ничего не поделаешь, подумала Лайза, придется вернуться домой. И как будто всего этого было недостаточно, позади послышался шум. Ведущая в коридор дверь открылась, и по мраморной плитке з а ц о к а л и каблуки. Сквозь слезы Лайза разглядела женщину, направлявшуюся к туалетным кабинкам, прижала салфетку к лицу и сделала вид, что сморкается. Ну же, проходи скорее. Шаги стихли. И на некоторое время комната погрузилась в тишину. Женщина повернулась и подошла к Лайзе. На в з д р а г и в а ю щ и е плечи легла теплая рука. Лайза снова подняла глаза к зеркалу и увидела позади своего лица еще одно, обеспокоенное, застывшим в глазах вопросом. Лайза не знала эту женщину, но, судя по одежде, она тоже была из числа гостей. Вам нужна помощь? обратилась к ней незнакомка. Не хочу быть навязчивой, но... Доброта, неподдельное участие в ее голосе, это было свыше того, что могла выдержать в тот момент Лайза. Рука с салфетками бессильно упала. Лайза перестала сопротивляться своей боли и слезы хлынули потоком.